Но именно в это время украдена алмазная звезда Андрея Первозванного, высший орден государства. В краже замешаны те, кого сыщик Родион Ванзаров даже подозревать не мог. Расследуя это дело, Родион вынужден опасаться даже своего лучшего друга и напарника, великолепного криминалиста Аполлона Лебедева. Получая неограниченные полномочия от императора, Ванзаров готов пожертвовать всем, но исполнить свой долг.